Глава 29 Вышла с работы, вдохнула утренний немного прохладный воздух и неспешно направилась в сторону дома. Удивительно, но я не неслась, сломя голову, воображая, что все десять казней египетских свалятся на мою голову, если опоздаю хотя бы на несколько минут. Невольно вглядывалась в отражение витрин, узнавая и не узнавая себя. Оттуда на меня смотрела молодая, привлекательная женщина, в которую я неожиданно для себя превратилась. Естественно, все это лишь игра воображения. Сильно моя внешность не изменилась. Единственное, что я сделала, стрижка, вовсе не кардинальная, и легкое тонирование волос. Однако ощущение звенящего удовольствия от себя самой не покидало. По пути свернула в торговый центр. Тот уже открылся. Зашла в специализированный магазин нижнего белья, чего не делала уже много лет. В общем-то, никогда не делала. Обходилась отделами в привычном масс-маркете. Сейчас же захотелось чего-то необычного, яркого, сексуального, до невозможности и неприличия, до сбитого дыхания у Паши. Вот так, не у себя, не у Никиты, собственного мужа, а у чужого мужчины, чужого мужа, на которого не имела никаких прав, но все равно хотела его и любила. Кто посмел бы лишить меня моих же чувств? Никто? Я не могла перестать чувствовать то, что чувствовала, Пусть это тысячу раз неправильно и нельзя. Моя жизнь последние пару месяцев состояла из тысячи неправильно и миллиона нельзя, но я жила ею и не хотела ничего менять. В магазине немного растерялось от разнообразия, но добродушная девушка-консультант деликатно помогла с выбором. В итоге я стала обладательницей пары комплектов. один из которых был откровенно вызывающим, сексуальным до крайности, но разве не этого я хотела? Паша обещал, что как только появится в городе, мы обязательно встретимся. Мы уже встречались в гостинице, всего-то на несколько часов, пока Ася гостила у бабушки с дедушкой, а я якобы отправилась прошвырнуться по магазинам. Какую версию придумал Паша для своей семьи, я не интересовалась. Вообще ни о чем не спрашивала и не думала. Приняла правила игры такими, какие они есть. Я замужняя женщина, любовница женатого мужчины. Наверное, однажды мне это надоест. Скорее всего, я захочу стабильности. Чувство собственности, ревность, которые без того грызли меня денно и нощно, победят. Я не смогу больше мириться с положением второй, всего лишь любовницы. Но в те дни я наслаждалась происходящим. Впервые за несколько лет у меня возникло чувство целостности. Ощущение, что я дышала полной грудью, вдыхала на самом деле кислород, а не суррогат, который помогал не умереть, но и клетки живительной силы не насыщал. В том, что происходило, не было ничего хорошего, но и плохого я упорно не замечала, не желала видеть. Я выписала себе разрешение на краденное счастье и заверила сургучной печатью собственного же изготовления. В отличном настроении я заскочила домой, скинула кроссовки в прихожей, машинально убрала раскиданную с вечера обувь. Аленка, как всегда, не посчитала нужным убрать свои кеды от входа. Никитин и слепоны валялись рядом, как и Асина обувь. Последние несколько недель Ася полюбила вечерние прогулки. Время отбоя перенеслось более чем на час. Зато засыпала она быстрее и спала пусть немного, но все-таки спокойней. Теперь я уходила на работу, а Никита шел выгуливать дочку. Естественно, по приходу полный набор удовольствий, включая обязательную истерику при раздевании, и небольшой, но громкий бунт при купании доставался тоже Никите. Не до уборки в прихожей. Быстро проскочила мимо уткнувшегося в компьютер Никиты, открыла шкаф, засунула в самый дальний угол покупки, который не горело желанием показывать мужу. Почему? Сама не могла объяснить. Ася в это время толкала большой пластмассовый грузовик, складывая по очереди туда игрушки и выгружая их в точке прибытия. Кресли напротив телевизора. «Привет!» – повернулся ко мне Никита, взмахнув рукой. «Привет!» – кивнула в ответ, краем глаза наблюдая, как Ася откладывает тапоча в сторону и направляется ко мне за приветственным поцелуем. Вместе с дочкой мы отправились на кухню, где я принялась за приготовление завтрака. Ася начала помогать мне. «А нельзя тише греметь?» – на кухню с претензией заглянула Аленка, уставившись на меня из-под «А нельзя не спать до полудня?» – мгновенно огрызнулась я, молясь об одном, чтобы не сорваться в безобразный скандал. Новая квартира, в которую мы должны были перебраться, была сдана, ключи получены. По словам папы, требовался ремонт, но, по его убеждению, ремонт требовался везде и бесконечно. В родительском доме, на фазенде, в дачном домике бабушки, везде, куда только могли добраться его руки. По факту в новостройке была установлена сантехника, причем приличная, родители доплачивали отдельно. Поклеены неплохие обои, постелен ламинат, выложена кафельная плитка, а еще красовался стильный мебельный гарнитур, подарок строительной фирмы. Осталось продержаться меньше года, и можно переезжать. оставив Аленку в этой квартире наедине с собственным характером и претензиями. Пока же ужасно не хотелось острых, неразрешимых конфликтов. Аленка привычно ерепенилась, я по инерции огрызалась. Раздувать сильнее не стоило. «Нельзя!» — фыркнула Аленка. «И что же тебе мешает?» — процедила я сквозь зубы, не удержалась. «Это ты мужа своего спроси, где он был полночи?» А придя, поднял Аськиными криками половину дома. Ехидно пропела Аленка, фыркнула и величественно выплыла из дверного проема. Легко изображать величественность с ростом метр восемьдесят. Ася в это время отвлеклась от текущей из-под крана воды, слезла с табурета, на котором стояла, рванула в сторону комнаты. Пока я переваривала то, что услышала, точка вернулась, волоча за ухо плюшевого зайца. Поправочка. Знакомого плюшевого зайца. Я даже имя его доподлинно знала. «Василий. В оцепенении я провела половину дня, не зная, как реагировать, что думать. С одной стороны, все было предельно ясно. С другой, что именно ясно? Вот что?» На мой прямой вопрос Никита честно, совершенно спокойным тоном ответил, что да. Вчера вечером они встретили Дашу. Она позвала их с Асей к себе домой. Он пошел. Почему нет?» Ася с удовольствием играла с мамой Даши, поела вареников, которые сама же и помогала лепить бабушке Даши, а после крепко уснула на Дашиной кровати. Они с Дашей заболтались по старой дружбе, не заметили время. Ради приличия та предложила Никите остаться ночевать, уступала свою комнату, но он не решился. «Нехорошо это как-то», — сказал он, пожав плечом. «Действительно, нехорошо. С другой стороны, а что плохого?» До обеда пыталась убираться, насколько это возможно, с двухлеткой, которая решила, что мама непременно нуждается в ее помощи. Убрала вещи в шкаф, проигнорировав глажку. Так я поступала с момента рождения Аси. Сразу гладились только вещи малышки, лишь нательные. Остальное доходило до утюга по мере надобности. Не все рождаются идеальными хозяйками, как Кононова Лена. Некоторые мужья, например Никита, не ходили начищенными и отглаженными. как моряки Балтийского флота перед последним боем. В обед, когда Ася уснула, Аленка ушла по своим надобностям, крикнув из прихожей дежурная «Я ушла!», Никита решил, что пора бы выполнить супружеский долг. Раз все так отлично сложилось, мы в кои-то веки остались наедине. Я не возражала, но все казалось не таким, как надо. Перестало быть привычным, обыденным, как чистка зубов. Ощущалась неудобная одежда из чужого плеча. За три года, что мы жили с Никитой, он занялся спортом, немного нарастил мышечную массу, наконец-то перестал расти в длину, пошел ширь, больше не казался таким худым, как раньше. И все-таки в последнее время я остро ощущала его несоответствие с собственными ожиданиями, мышечной памятью. Моё тело обманывалось раз за разом, не чувствуя того, что хотела чувствовать. Я закрывала глаза и представляла того, кого хотела видеть, чувствовать в эти минуты и пережидала близость с собственным мужем. В конце каждый раз обещая себе, что в следующий раз как следует настроюсь. И снова не настраивалась, потому что каждая клеточка организма настроилась на Пашу, была заточена под него, ждала и желала только его. Вот только он был чужим мужем и вряд ли страдал от секса собственной женой. В тот же раз особенно не пошло. К тактильному неприятию, когда руки чувствуют не то, что желают, присовокупилось понимание, что Никита не занимается со мной сексом. На характеристику «занимается любовью» я не рассчитывала никогда за полтора года нашей активной половой жизни, а попросту мастурбирует об меня. После я уснула. Никита занялся Асей, давая мне время на необходимый отдых. Проснулась от телефонного звонка. Увидела знакомую аватарку, звонящей, заменжевалась на секунду, думая, брать ли трубку. Наконец ответила. «Да». «Выспалась?» – интересовался бодрый Дашин голос. Вопрос, откуда Даша знала, что я сплю, повис в воздухе. Об этом я даже подумать не успела, потому что последовало бодрое продолжение. «Пошли в кафе посидим? Только ты и я. 200 лет никуда не выбирались». «Не могу». Нахмурилась я, бросая взгляд на часы. 6 вечера. Ужин был готов. В крайнем случае, любимая Асина фрикадельки с овощами может приготовить Никита. Но он и без того сутки на посту с дочкой. Отправляться сейчас с Дашей как-то некрасиво. «Марин, я уезжаю через неделю», — взвизгнула Даша. «А мы так и не поговорили толком. То ты на работе, то отдыхаешь, то у родителей на даче». «Не знаю», — стушевалась я. Надо Никиту спросить». «Сейчас и спросим», — довольно пропела Даша. «Никит?» — сказала она куда-то в сторону. «Мы с Маринкой сходим в кафе, поболтаем. Посидишь с Асей?» Повисла небольшая пауза, после которой Даша громогласно заявила. «Тебя официально отпустили, дочь моя. Разрешение на грех чревоугодия получено», — засмеялась она в трубку. «Через час в оазисе». Оазис – ресторанчик недалеко от нашего с Никитой дома. Там довольно уютно и цены не шарахают по кошельку, так что выбор я одобрила. А вот то, что отпрашивала меня у мужа Даша, а не я лично, одобрить не могла. Не мог же у Никиты с Дашей быть роман? Или мог? Почему нет? Они дружили с младшей школы, если вспомнить, то Даша раньше чаще общалась с Никитой, чем я. Я больше с Аликом и Максим играла в детстве, хотя бы потому, что мы жили рядом, в соседних домах. Решили через годы тряхнуть стариной? О каких глупостях, я думаю, какой такой стариной Никита и Даша решили тряхнуть? Катанием на ватрушках в соседнем парке, куда убегали, несмотря на запрет родителей. Или покатушками на велосипедах по ночному городу лет в 12-15, когда родители свято верили, что дети ночуют друг у друга дружной компанией по очереди. В любом случае слово «роман» подразумевает под собой большее, чем совместное времяпрепровождение в компании любопытной двухлетки, которая при первой возможности продемонстрировала свидетеля потенциальной измены – плюшевого зайца Василия. «Сколько бы я ни уговаривала себя, успокоиться не могла. Оказывается, неприятна даже мысль, что муж может изменить. Только мне ли возмущаться?» Как же все запутывалось, закручивалось, становилось мутным, как илистое дно местной реки. Мне же отчаянно хотелось ясности. Я выскочила из дома почти в семь. На детской площадке в центре двора увидела Никиту, который деловито, под умильные взгляды мамочек, лепил куличики из песка с Асей. Уверена, она пекла торт, а потом с энтузиазмом угощала папу. Он тоже увидел меня, махнул рукой, чтобы я быстрее убиралась со двора. пока не заметила наше скандальное сокровище, иначе никакого греха и чревоугодия в оазисе мне с Дашей не светит. Вопреки моим опасениям, ничего особенного я в Даше не заметила. Никаких признаков коварной разлучницы не обнаружила. Даша была Дашей, веселой, целеустремленной, жаждущей жить и получать удовольствие от происходящего здесь и сейчас. Она вываливала на меня тонны информации о моих бывших однокурсниках, Об их планах, надеждах, мечтах, уже сбывшихся или проваленных раз и навсегда. У всех по-разному. Впервые за долгое время у меня не тянуло болезненно под от того, что где-то там, в далеком городе, люди живут жизнью, которой хотела жить я. Моя жизнь была здесь, в родном городке. В заботе о дочери, в работе, в робких мечтах все-таки пойти учиться, когда Ася подрастет. в планах купить бассейн на Фазенду и батут для дочки. А еще кота. Обязательно нужен кот в новую квартиру. Рыжий и пушистый. Впервые понимание, что мечты не сбылись и планы не реализовались, не огорчало, не расстраивало, не заставляло пригибаться к земле от чувства собственной никчемности. «Кстати, держи!» – протянула я Василия Даша. «Ой, спасибо!» – засияла Даша, только от чего то смутилась. И я невольно напряглась. «Василий — это святое!» Потрясла она плюшевого и усадила с собой рядом, не стесняясь окружающих. «А чужой муж не святое?» — зачем-то спросила я. «В каком смысле?» — уставилась на меня Даша. «В смысле, что Никита делал у тебя ночью?» «Ничего, мы просто болтали». Дашка нахмурилась, равнодушно пожала плечами и посмотрела в окно. «Совсем неравнодушно». скорее, чрезмерно наиграно. Станиславский сказал бы «не верю». «О чем?» — продолжила я допрос. «Я бы прекратила этот разговор, не начав, если бы не нечто неясное в поведении Даши, то, что заставило сжаться в ожидании подвоха. Слишком хорошо я знала подругу, чтобы поверить, что за ее общением с Никитой ничего не стояло». «В основном об Аленке", ответила Даша. «Чего?» — не сообразила я. О ком я не думала и не вспоминала в свете собственных переживаний, это ребенок Никиты. Ей предложили в моделинг пойти. Год обучения, потом контракт на работу в Южной Корее. «Аленке?» – переспросила я. «Ну да», – кивнула Даша. «Чему ты удивляешься? Красавица какая вымахала! Она на просмотр за компанию с подружкой пошла. Агенты, как увидели ее, вцепились зубами. Обещают золотые горы, а Никита сомневается. Боится. «Правильно делает?» Фыркнула я. «По-твоему, правильно лишать человека шансы на будущее, на успех? Не стоит давать даже попробовать?» «Какой успех?» Почти засмеялась я. «Она два плюс два сложить не может. Выб, как паровоз, курит. И хорошо, если только его. Болтается неизвестно где, черт знает с кем. Ничего не может, не хочет и не собирается делать. Она моделью хочет быть». Сама сказала Никите. «Интересно, как так получается, что ты знаешь, что Аленка говорит Никите, а не я?» От чего-то вспылила «я». Обидно стало «очень». Ведь это я изучала ночами страшные ссылки с признаками наркотического опьянения подростков. Я ходила в школу договариваться, чтобы бестолковую допустили к экзаменам. Клялась, что после девятого класса она обязательно покинет стены учебного заведения. устраивала в колледж, кормила в конце концов, а откровенничали, что брат, что сестра не со мной, а с Дашей. Мне даже не посчитали нужным рассказать о просмотре, планах стать моделью, предложении из Южной Кореи. Щей наварить – это к Марине, а с новостями и сомнениями выходит к Даше – отлично. «Наверное, потому что я слушаю?» – с вызовом ответила Даша. Так выходила бы замуж за Никиту, когда ему нужна была помощь, и слушала, сколько влезет. Мне никто не предложил, если ты помнишь. Даже о планах не сказали. Перед фактом поставили, когда уже родители твои ждали внука от Никиты. Показала она кавычки пальцами. Я бы согласилась, только мне не стали предлагать. Тебе оказалось нужнее, чем мне. Нужнее, уверенно кивнула я. «Именно. О том, как я себя чувствовать буду, ты не подумала. Милостивой свидетельницей на свадьбу позвала. А ведь знала, что Никита мне нравился. И я ему тоже, между прочим». «Даш, а кто тебе не нравился?» Уставилась я на подругу. «Не помню, чтобы у вас был роман». «Романа не было. Влюбленность была», – буркнула Даша. «Пока мы в гляделки играли, Никита думал, сомневался, решался, а я, как дура, подыгрывала». «Ждала. Ты за него замуж выскочила и ребенком Кононова наградила. Марин, ты подумала, каково ему будет чужого ребенка растить?» «Ася не чужая, Никитя», — взвелась я. «Не чужая? Он и не считает ее чужой. Только когда объявится ее отец, ты что, никите скажешь? Как он себя чувствовать будет? Ты об этом не думала, Марин?» «Не думала», — выпалила я, не зная, что ответить. «Ты ни о чем и ни о ком не думала». «Даже о собственном ребенке», – прошептала Даша, резко отвернувшись от меня. «Каково ей будет однажды узнать, что папа ей вовсе не папа?» «Ты спишь с моим мужем?» – выдала я устав от упреков, пусть и справедливых. «Да, когда я выходила замуж, я не думала о том, что ребенок – это живое существо, которое привяжется к Никите, будет называть его папой, висеть на нем днем и ночью, играть с ним, целовать, скучать по нему». Не думала, что сгусток клеток в моем животе Свяжет нас с Никитой крепче крепкого И связь эту будет больно разрывать Тем более я не думала, что однажды проснусь в мире Где мой муж любит мою подругу А я влюблена в отца собственного ребенка Знаешь, не суди по себе, отрезала Даша